Глава двадцать четвертая. Когда завод Мосприбор выстроил этот дом, отдельные квартиры в нем получили только директор, секретарь парторганизации, председательница месткома и несколько передовиков производства. Остальным вручили ключи от комнат. Сорок шестая квартира обрела трех хозяев. В самой большой, двадцатипятиметровой комнате поселилась Настя с родителями. Четырнадцатиметровая досталась Фёдоровым, а двенадцатиметровая — Миления и Раисе Титаренко. Соседи жили дружно, очереди в ванную и туалет не устанавливали, бензин в суп друг другу не подливали, и звонок на всех был один. Открывал тот, кто подбегал к двери первым. Казалось, все занимали равное материальное положение. Копили на отдых и мебель, не слишком шикарно питались, не владели машинами, дачами и крутыми суммами на сберкнижке. Но все же самыми бедными считались Милена и Раиса. У Насти имелись и мама, и папа. Федоровы тоже жили полной семьей, правда, без детей. А вот у Милены из родственников была только тетя. Куда подевались родители соседки, Настя не знала. Но когда им исполнилось по восемь лет, девочка спросила у Милены, «Где же твоя мама?» — та схватила Настю за руку. «Поклянись, что никому не расскажешь». «Могила!» — пообещала подруга. Милена обхватила ее за шею и жарко зашептала в ухо. «Мои родители-разведчики работают в одной стране, чтобы обеспечить безопасность Советского Союза. Это огромный секрет, государственная тайна. Скоро они вернутся». У нас на самом деле есть огромная квартира на улице Горького, дача и машина, но мы с теткой не имеем права этим пользоваться, чтобы не вызывать подозрений. Ясно?» Настя кивнула и долгое время потом верила в то, что сказала ей Мила. Ее не смущало, что Раиса ходит по людям мыть полы, а Милена донашивает чужие обноски. Как-то раз, когда они пошли в пятый класс, После уроков к ним подлетела стайка девчонок-семиклассниц. Одна из них, презрительно фыркнув, спросила у Милены. «У этого пальто имеется потайной карман в подкладке. Знаешь?» «Конечно», — ответила Мила. «Это же мое пальто. А вот откуда тебе известно про карман?» Семиклассница ехидно заявила. «До того, как пальто стало твоим, я его целый год носила». «Твоя тетка у нас полы моет, и мама отдала мои старые вещи поберушкам». «Поберушка, поберушка!» — подхватили подруги богатой девочки. «Давайте посмотрим, вдруг у нее и трусы Наташины!» Девчонки накинулись на Милену, повалили в снег и начали задирать одежду. Мила, рыдая, отбивалась. Дежурная учительница мигом навела порядок и велела Милене умыться. Настя пошла с подругой в туалет. Та поплескала на лицо водой из крана и зло сказала. «Вот вырасту и сопру миллион. Все у меня будет. всё Настя не нашлась, что ответить, но потом пролепетала. «Красть нехорошо. Надо самой зарабатывать». Мила утерлась носовым платком и прошипела. «Дура! Сколько твои родители горбатятся и чего?» Только на жратву и хватает. А у этой, которая надо мной издевалась, отец — директор столовой. Ясно, откуда у них все? Мне Раиса рассказывала, мешками с работы прет. Кто-то? Нет, надо так украсть, чтобы не попасться. Спустя месяц в школе начались кражи. Сначала мелкие. У детей пропадали копейки, отложенные на булочки Потом стали исчезать кошельки у преподавателей. Педагоги вызвали милицию и нашли таки вора. Им оказался Сеня Клебанов, восьмиклассник из неблагополучной семьи. И хотя Сеня со слезами на глазах твердил «Я не брал ничего, не брал», милиционеры обнаружили в карманах его куртки пустое портмоне историка. Клебанова отправили в специнтернат. Кражи сразу прекратились. А на последнее занятие, 31 мая, когда детям разрешили прийти не в форме, Милена явилась в красивом платье, хорошеньких туфельках и с симпатичной сумкой. «Какое красивое!» — с легкой завистью сказала Настя, разглядывая наряд. «Где взяла?» Мила шепотом ответила. «Посылку нам передали от папы с мамой». И потом у Милены еще не раз появлялись юбки, кофты, ботинки. Наивная Настя очень долго верила в сказки про родителей разведчиков. Прозрение наступило уже после того, как они окончили школу. Кстати, Милена очень хорошо училась, заработала серебряную медаль и без особых хлопот поступила в педагогический институт на факультет, где готовили преподавателей русского языка и литературы. А еще она подрабатывала в сберкассе уборщицей и все полученные деньги тратила на себя. Гром грянул в конце первого курса. Раису обвинили в краже довольно большой суммы денег из платяного шкафа в одну из квартир, где она убирала. Обозленная хозяйка, не найдя похоронных, вызвала милицию. Началось следствие. Чтобы поддержать Милену, Настя пошла на суд. Во время заседания выяснилось много интересных подробностей. Оказывается, кражи случались и у других людей, где работала Раиса. Просто те выгоняли домработницу, не сообщая ничего правоохранительным органам, жалели несовершеннолетнюю Милену, которая могла остаться совсем одна. Услыхав, что прокурор потребовал семь лет, Раиса потеряла самообладание и закричала – «Да не брала я никогда ничего!» «Интересно, куда же тогда подевались деньги?» — поинтересовалась судья. «У них ног нет, сами уйти не могут». Тетка ткнула пальцем в племянницу. «Она, па***а, сколько ни била ее, не учила, все без толку Придет к людям и сопрет, что плохо лежит. Гены проявились. «Сами знаете, где ее родители!» «А где?» — проявила внезапное любопытство одна из народных заседательниц. Судья зачитала справку. Раиса Титаренко является опекуншей Милены Титаренко, потому что семён и Анна, родители девушки, осуждены на 25-летний срок. Столь суровое наказание они получили за то, что попытались ограбить сберкассу и чудом не убили двух посетителей решивших остановить преступников. Настя чуть не упала в обморок. Вот себе и разведчики. Потом из комнаты свидетелей вызвали Милену. Она принялась все отрицать. Никогда, мол, не взяла чужой копейки. Да, тетка приносила ей новые красивые вещи, говорила, что их дают богатые люди, у которых она работает помойкой «Врешь!» — завизжала раисом Милена повернулась лицом к залу. «Я?» Честно говоря, симпатии всех людей оказались на стороне Милы. Она была маленькой, худенькой. Волосы заплетены в жидкие косички, никакой косметики на лице, руки торчат из коротких рукавов застиранного свитера, а из-под юбки выглядывают коленки, одна из которых ярко замазана зеленкой. Милене трудно было дать 18 лет, Ну, четырнадцать, от силы пятнадцать. Раиса же, любившая покушать и выпить, сильно расплылась. Волосы она вытравила перекисьем глаза её прятались в опухших веках, а чтобы посимпатичнее выглядеть, она нарастила ресницы густо-чёрной тушью, щёки намазала ярко-красными румянами, а губы — лиловой помадой. «И не стыдно вам на ребёнка наговаривать?» Не выдержала судья. Наследственность у нее гнилая, не успокаивалась Раиса. Отец и мать разбойники да убийцы. Вот дочурка в них и пошла. Ничего хорошего к ней не пристало. Да, подняла брови судья. А вот у меня справочка имеется из института. Милена Титаренко сдала сессию на отлично, ведет общественную работу, получает повышенную стипендию, «Есть и еще одна бумажка из вотрезвителя, в котором побывала недавно Раиса Титаренко. Так кто из вас ведет асоциальный образ жизни?» «Гены у ней дрянные», — не успокаивалась тетка. «Ворует и врет с невинным видом, вся в родителей». «Хватит», — разозлилась судья. «Нечего тут про генетику толковать. Кстати, у вас тоже наследственность подгуляла, если не ошибаюсь» осужденный семён титаренко является вашим родным братом раиса растерянно замолчала вечером настя постучалась к Милене. подруга сидела у телевизора тютка всегда говорила что мама и папа разведчики быстро сказала она наверное не хотела тебя нервировать пояснила настя но не переживай так дочь за родители не в ответе Милена кивнула, и жизнь потекла по-старому. Ходили в институт, сдавали сессии. Когда был сдан последний госэкзамен, дома случилась неприятность. У Фёдоровых пропала большая сумма денег, отложенных на квартиру. Накопление семья держала в сберкассе, но потом представился случай вступить в кооператив, и они сняли всё подчистую. Когда Иван Петрович возвращался с деньгами домой, На него напали и отняли портфель. Он не разглядел налетчика. От сберкассы Федоров шел малолюдной улочкой. Сзади кто-то подкрался и ударил его по голове. Иван Петрович упал, а когда очнулся, ни портфеля, ни денег, ни свидетелей не было. Нашлась, правда, вездесущая старушка, сидевшая у окна и глядевшая от тоски на улицу. Вот она и рассказала, что на Фёдорова наскочил подросток, щуплый мальчишка в тёмной одежде и кепке, козырёк которой полностью скрывал его лицо. Лишившись средств, а вместе с ними надежды когда-нибудь получить собственную квартиру, Фёдоровы, люди в возрасте, как-то быстро ушли из жизни. Сначала умер муж от инсульта, потом жена. Их комната досталась Настинам родителям. Окончив институт, Настя устроилась на работу. На службу нужно было выйти только в сентябре, поэтому август она провела в Крыму, а когда вернулась в Москву, обнаружила, что Милена уехала. Куда, почему, осталось непонятным. Комната Титаренко освободилась. Родители Насти подсуетились и стали полноправными хозяевами всей квартиры. Милена как в воду канула. Она не звонила, не приходила, словно умерла. Первое время Настя недоумевала, куда же подевалась подруга детства, но потом влюбилась, вышла замуж, родила ребенка и забыла про Милену. Пропавшая подружка появилась чуть больше года назад. Однажды раздался звонок. Настя, как всегда, не глядя в глазок, распахнула дверь и ахнула, Перед ней стояла улыбающаяся Мила с тортом в руке. Выглядела она великолепно. Норковая шубка, бриллиантовые серьги, стильная сумка. Распространяя запах незнакомых, явно не недешёвых духов, она обняла Настю. «Здравствуй, я очень соскучилась. Пустишь меня?» Настя постранилась. «Конечно, входи. Сколько лет, сколько зим». «Куда же ты исчезла? Отчего не звонила?» Милена вытащила из коробки дорогущий импортный торт. «Да я просто сбежала. Понимаешь, представился случай удачно выйти замуж. Вот я и съехала к будущему мужу. Он человек с огромными связями, поэтому сумел сразу прописать к себе, даже без штампа в паспорте». «К чему такая спешка?» Милена спокойно отрезала кусок нежного бисквита и пояснила. «Я не хотела, чтобы он сюда приходил». «Почему?» — не поняла Настя. Вновь обретенная подруга улыбнулась. «Видишь ли, я ничего не рассказала мужу ни о своих родителях, ни о Раисе. Очень хотела с ним в заг пойти, вот и решила не пугать его родственниками-уголовниками». «Честно говоря, я боялась. Вдруг вы расскажете моему жениху правду?» Настя возмутилась до глубины души. «Между прочим, я умею хранить тайны. Ну-ка, вспомни. Я никому ведь не сболтнула про разведчиков?» милена кивнула. «В тебе я не сомневалась ни минуты, а вот тетя Нюра не умела держать язык за зубами». Настя вздохнула. «И ведь правда...» Ее покойная мама слала первой сплетницей в подъезде. «Поэтому ей пришла к себе только после того, как тетя Нюра и дядя Петя умерли», — пояснила Милена. «А твои родственники живы?» «Слава богу, нет», — отмахнулась Мила. «Райса еще в пересыльной тюрьме коньки отбросила. А про отца мать я ничего не знаю и знать не хочу». «Ладно, рассказывай, как живешь». Подруги поболтали, съели торт, потом мило сказала, окидывая взглядом кухню. «Все старое, вон тот шкафчик еще наш. Чего новый не купишь?» Настя покачала головой. «Денег нет. Костя бюджетник, я учительница. Откуда средства взять?» «Продай что-нибудь». «Так нечего». «Помнится, у твоей мамы имелись дорогие бриллиантовые серьги». — протянула Мила. «Правильно, от бабушки достались». «Давай найду покупательницу на них. У моего мужа много богатых знакомых», — предложила Милена. «Ни за что!» — воскликнула Настя. «Это семейная реликвия. Бабушка сберегла их во время войны, а мама не рассталась с серьгами даже тогда, когда предложили в кооператив вступить. Нет, нет!» «У меня дочь растет, ей передам». «Дура ты, Настя!» — резко заявила Милена. «О себе надо думать, а не о детях. Они свое наживут». Настя растерялась. «У тебя ведь тоже ребенок есть». «Ну и что?» — пожала плечами Мила. «Родила, чтобы мужик себе привязать. Он человек при деньгах. Сумел мне нормальную жизнь обеспечить. Значит, не хочешь цацки продать?» Настя покачала головой. «Ладно», — продолжала Милена. «Хочешь, помогу тебе заработать по дружбе». «Ну», — заинтересовалась Настя. «Есть у меня подруга, упакованная по полной программе», — сказала Мила. «Ася Строкова. Муженек ее владеет десятком магазинов. айска с ним пятый год мучается». «Почему мучается?» — удивилась Настя. «Так любви никакой к Никите не испытывает», — пояснила Мила. «Прямо передергивается вся, когда в постель с ним ложится. Что же ей развестись мешает?» «Эх ты, святая простота», — улыбнулась Мила. «Деньги балом правят. Аська без образования ни дня в жизни не работала. Сначала мама с папой ее содержали, потом муж». «Плохо без любви», — вздохнула Настя. С милым Рай в шалаше. «Не пари чушь!» — взвелась Милена. «Может, в первые три недели после свадьбы и не заметишь бытовых проблем. Но потом захочется иметь мягкую постель, теплую ванную. Сотни женщин выходят замуж по расчету». «И ты?» «Конечно. А что тут плохого?» — удивилась Мила. «Да не об этом речь!» Аська, такая же романтичная дура, как и ты, не может жить без любви. Вот и завела себе, обожаю. Настя внимательно слушала подругу. За заасии, как и за многими женами богатых людей, ходит охранник. Потому пригласить любовника к себе или пойти с ним в ресторан она не может. Security мигом настучит хозяину. Оставалось одно. Представить дело так — что Ася отправляется на занятия, ну, допустим, изучать иностранный язык. «Вы же целыми днями на работе», — втолковывала Настя Мила. «Сдай жил площадь Аськи, она хорошо заплатит. Пятьсот баксов даст». «Полтыщи долларов», — ахнула та. «Такие деньги не может быть». «Эх, Настя», — усмехнулась Милена. Ты как была нищей, так Еве и осталась. У Аськи бабок не сосчитать. Она и тыщу дать может. Согласна? Муж не разрешит, промямлила Настя. Ему и говорить не надо, успокоила ее Мила. Аська ненадолго приходить станет, на полтора-два часа. Баба, она аккуратная, выдашь ей ключики. Подумать надо. Можно до завтра? «Нет», — отрезала Мила, — «другую найдем». «Да любой человек сразу за такую возможность заработать схватится!» «Я тебе первой предложила, чтобы помочь». Настя поколебалась пару минут, но потом представила, что она может сделать, имея пятьсот зеленых, и согласилась. «Вот и умница», — улыбнулась Милена. «Никому не рассказывай. Давай ключи». Настя протянула брелок с ключами. С Милой они больше не встречались. С Асей никогда не виделись. Но то, что в доме иногда бывает чужая женщина, Настя поняла сразу. Нет, все было аккуратно, и муж ничего не заподозрил. Но покрывало на кровати лежало не так, как его обычно стелила она. Чашки стояли не там, и полотенце в ванной было сложено по-иному. Мужчины, как правило, не запоминают таких тонкостей, но женщины смотрят на мир другими глазами. 31 декабря Настя решила принарядиться. Полезла в укромное место, где держала мамины серьги и обомлела. Там было пусто. Лучше не рассказывать, как она провела тот Новый год. Еле дождавшись полуночи, рухнула со слезами в кровать. Муж, думавший, что у жены что-то болит, Как мог, пытался ее утешить. Настя кое-как дотерпела до утра и бросилась звонить Милене. «Абонент находится вне зоны действия сети», ответил механический голос. Настя торопила. Ей в голову не могло прийти, что это сотовый. «Неужели вы не догадались, что подруга дала номер мобильного телефона?» удивилась я. «Нет, во-первых, они же все начинаются с восьмерки и еще какого-то кода. А у меня просто были цифры. Семь, два, два», — наивно ответила Настя. «И потом, там иногда работал автоответчик. Разве его можно установить на сотовой?» Я с досадой прищелкнула языком. «Естественно, можно. И у меня в аппарате есть так называемая голосовая почта. И не обязательно звонить через восьмерку». Есть прямые номера. Но откуда малообеспеченной Насте знать такие тонкости? Мила так больше и не появилась. Серьги испарились бесследно. Настя, передав неделю, решила проявить активность и попросила одну из родительниц из своего класса. «У вас ведь муж в МВД служит. Сделайте доброе дело. Помогите найти адрес подруги». таня подвела и через день принесла известие, но оно оказалось обескураживающим. «Милена Цитаренко в столице не прописана». У Насти опустились руки. Долгими январскими ночами, лёжа в кровати без всяких признаков сна, она перебирала в памяти события давно прошедших лет. Только сейчас её глаз упали шоры. Дымила всю жизнь крала и обманывала людей. Ей вспомнились плачущие Сеня Клебанов, с недоумением глядящий на пустой кошелек, вынутые из кармана его пальто, и Мила, вскоре пришедшая в новом платье. Перед глазами возникла истово крестящаяся Раиса, со слезами кричавшая. «Сколько я не била ее, все чужое прет!» Настя чуть плохо не стала от собственной глупости, а потом она и вовсе похолодела, вспомнив подростка, напавшего на соседа Фёдорова. Мила знала, что Иван Петрович понесёт огромную по тем временам сумму в 10 тысяч рублей. Ей также было известно, по какой улочке пойдёт сосед, и то, что он не сумеет оказать хулигану сопротивления Худенькая, чедушная Милена запросто могла сойти за подростка, если бы надела джинсы, куртку и кепку. И не зря она вскоре после ограбления Фёдорова испарилась, вернувшись только для того, чтобы в очередной раз обмануть Настю. «Никакой Аси Строковой жены Никиты в природе не существует», — грустно объясняла Настя. «Миле не соврать, как мне этот пирожок слопать. Сама небось тут с любовником встречалась и меня в благодарность обокрала. Вот так». «Но почему вы решили, что серьги унесла Милена?» — спросила я. «Может, их стащила все же Ася Строкова?» Настя грустно вздохнула. «Ее наверняка и не существует. А драгоценности лежали в тайнике. Если не знать, где он, то не найдешь никогда. Смотрите». Она встала и поманила меня. Мы вошли в просторную комнату, служащую Очевидно, гостиной. Настя подошла к нелепому, старомодному торшеру. С большим усилием она положила его на пол и отвинтила основание. Внутри обнаружилось углубление. «Папа сделал», — пояснила Настя, ставя торшер на место. «Ладно бы сережки в шкафу лежали. Тогда бы я еще засомневалась. А здесь? Если не знаешь этой нике, ни за что не найдешь». А Мила была в курсе. Я ей в детстве клад показала, как лучшей подруге. Только теперь понятно стало, что никогда она ею не была».